Глава 10. Извинения. Лицо врача, искажённое праведным гневом, было первым, что я увидела, вернувшись в медцентр. Сердце испуганно ёкнуло. Следом за мной вошли фаленти и Энди, а остальные парни во главе с Майком остались ждать нас на улице. За широкой спиной взбешённого пирата стоял невозмутимый, но вроде бы здоровый Даниэль, на щеках которого даже выступил небольшой румянец и чем-то смущённые близнецы, переминающиеся с ноги на ногу. Их колени были уже в полном порядке. Едва я вошла, они одарили меня виноватыми взглядами. «И как это понимать?» Сходу наехал на меня врач так, что я даже опешила. «Вы о чём?» — растерянно уточнила я. «Это такая запоздалая реакция на то, что я его уродом назвала, или на то, что привела нового, искалеченного мужчину? А может, возникла какая-нибудь заминка с переводом денег? Почему вы не сказали мне, что новоприбывшая?» «Вы попали на Тимиран сегодня, а ваш раб Даниэль Ильиан получил серьезные травмы еще вчера. Это не вы избили его, а близнецы Самуэль и тими Вега объяснили, что их прежняя хозяйка заставляла их передвигаться на коленях, а вы купили их и первым делом отвели сюда, в медцентр. Вы представляете, каким идиотом я себя сейчас чувствую? Я же заломил вам цену до небес», — возмущенно отчитал меня врач. «Простите, я просто не люблю оправдываться. И вообще, главное же — результат». «Вдобавок, мне не жалко денег для такого человека, как вы», под конец совсем стушевалась я. «Какого такого?» – неожиданно тихо спросил врач, продолжая буравить меня взглядом. «Неравнодушного. Вы принимаете близко к сердцу чужую боль, и вам не важно, свободный перед вами или раб. Вы стремитесь к справедливости и стараетесь защищать тех, кто сам не может за себя постоять. Мне очень жаль, что я неправильно прочитала ваше имя на вывеске и назвала вас уродом». Примите мои искренние извинения. Виновато посмотрела я на него. Рот потрясенно застыл. Энди тоже притих, как и близнецы. Даниэль был собой, а Фалентий взирал на все это с большим любопытством. «Я вас прощу, но при одном условии», — строго сказал пират. «Каком?» — скинула я бровь, ожидая, что он назовет мне сейчас сумму моральной компенсации. Хороший он человек, но рыночные отношения его испортили. «Позвольте вашу руку», — подошел он ко мне вплотную. Я протянула. Была уверена, что он поцелует тыльную сторону ладони, но ошиблась. Он потянулся к браслету. «Госпожа Полина Князева получен перевод на сумму 20 тысяч тайров от свободного гражданина Родни Стоуна и зафиксировано включение в акцию «Год бесплатного обслуживания» в медицинском центре «Здоровье урода», раздался женский голос из моего браслета. «Фалентий издал восторженный писк, а я, непонимающе, уставилась на пирата». «Считайте это моральной компенсацией за то, что я сделал о вас неверные выводы и практически ограбил», — подмигнул мне рот. «А насчет годового абонемента на бесплатное обслуживание? Не отказывайтесь, думаю, он вам еще не раз пригодится. Как в данный момент, например. Вижу, вы привели мне нового пациента». Посмотрел он на Энди, а я удивилась. Как он узнал? Парень стоял совершенно спокойно и ровно, ничем не выдавая свои боли. «Сейчас им займутся мои сотрудники». Он нажал на кнопку на стене, и уже знакомые мне два санитара увели Энди за собой. В капсулу регенерации дал им указание врач. Фалентий тихо присвистнул. «Спасибо, Родни, за всё». Искренне поблагодарила я его. «Для вас просто Род, а насчёт вашего нового раба не беспокойтесь, мы быстро поправим его здоровье. Это не займёт много времени, минут 15», — пояснил он. «Спасибо. Мне ещё погулять?» — уточнила я. «Не в этот раз. Здесь находится ещё один пациент, который нуждается в медицинской помощи», — заявил врач. «Кто?» — удивилась я, растерянно посмотрев на Фалентия. «Неужели старичку поплохело после общения со мной?» «Вы?» — ответил Родни. «Не стоит терпеть головную боль. Позвольте вам помочь», — сказал он, распахивая передо мной одну из дверей и жестом приглашая войти. «Но как вы узнали?» — я потрясённо хлопала ресницами. «Я эмпат», — улыбнулся он мне так, что сердце пропустило удар. остальные присядут на стулья и подождут здесь, включая ту толпу, что дожидается вас снаружи. тими их сюда приведёт, с вашего позволения». «Хорошо», — кивнула я. Один из близнецов сразу направился к выходу. «А насчёт толпы, вы их что, тоже почувствовали?» Я была заинтригована. «Всего лишь видеонаблюдение», — небрежно махнул он на свой браслет. Помещение, в которое я вошла, оказалось похожим на кабинет стоматолога. Рот закрыл двери на замок и в повисшей тишине развернулся ко мне. «Проходи, красавица!»